СВОЕОБРАЗНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ Второй ряд явлений составляют своеобразные философские устремления, так и оставшиеся только устремлениями, принадлежащие лишь этой эпохе необычайного б р а ж е н и я Многие люди той эпохи увидели, что они лишились прежнего содержания, объекта, составлявшего до тех пор опору их сознания, заметили, что лишились веры. Таким образом, наряду с вышеизображенным спокойным введением в оборот и пропагандированием античных философских учений нам бросается в глаза с другой стороны много фигур, у которых появилось горячее влечение к мыслительному познанию глубочайших и конкретных явлений, но у которых вместе с тем... Бесконечная фантастика, дикое воображение, погоня за сокровенными астрологическими, геомантическими и другими знаниями помутняла чистоту этого настроения. Они чувствовали в себе неодолимое влечение добыть себе сущность вещей своими собственными силами. Черпать истину из себя? Это были люди с кипучей натурой, с беспокойным диким характером, полные энтузиазма, мешавшего им достигнуть научного спокойствия. Хотя мы не можем отрицать за ними удивительного устремления проникнуть в подлинное и великое, они все же нелепейшим образом бестолково кружились как в области своих душевных переживаний, так и во внешних обстоятельствах своей жизни. Мы таким образом находим у них большую оригинальность – субъективную духовную энергию, но вместе с тем содержание у них в высшей степени разнородно и неравноценно, и в их уме господствует большая путаница. Их судьбы, их жизнь, равно как и их произведения – Часто наполняющие множество фолиантов являют нам лишь это беспокойство их характера, разлад, возмущение их внутренних переживаний против окружающих условий жизни и стремление освободиться от этого душевного состояния, достичь устойчивости». Эти замечательные явления имеют сходство с землетрясением, когда вулкан начинает извергать из себя лаву. Этот вулкан, образовавшийся в глубинах и создает новые творения, которые, однако, пока что еще дики и неупорядочены. Замечательнейшими натурами такого рода являются к а р д о н Бруно, Ванини и Кампанелло, наконец, также и Рамус. Эти переходные лица являются представителями характера того времени и принадлежат уже эпохе Реформации. Первое. Кардан. Одним из них был иероним Кардан. Он замечателен как человек, пользовавшийся всемирной известностью. в котором воплотились распад и брожение его эпохи, ее величайший разлад. Его произведения наполняют десять томов инфолио. к а р д а н родился в 1501 году в Павии и умер в 1576 году в Риме. Он сам изобразил свои жизненные судьбы и свой характер в написанной им автобиографии, носящей название «Девита Проприя». И замечательно, что он в этой своей автобиографии делает такие признания в своих недостатках, что ни один человек не может сказать хуже о себе. Это дает нам образец ц противоречий его характера. Его жизнь представляет собой смену многообразнейших внешних и семейных несчастий. Он сначала рассказывает о своих судьбах до рождения. Беременная им мать принимала л е к а р с т в о чтобы сделать себе выкидыш. Когда он еще сосал грудь своей кормилицы, появилась чума. Кормилица умерла от н е ё Он остался в живых. Отец очень сурово обходился с ним. Ему приходилось жить то в самой угнетающей нищете и крайних лишениях, то в роскоши. Он затем с увлечением стал заниматься науками, сделался доктором медицины и много путешествовал. Он пользовался обширной известностью. Его повсюду приглашали и многократно приглашали его в Шотландию. «Я не решаюсь сказать, — пишет он, — как много денег мне предлагали». Он был профессором математики в Милане, а затем профессором медицины. После этого ему пришлось посидеть два года своей жизни в тюрьме в самых суровых условиях и выдержать там страшнейшие пытки. Он был глубоким астрологом, и сделал предсказания многим монархам, которые поэтому его почитали и стремились привлечь к себе. Он известен в математике. Мы еще и теперь обладаем созданным им р е г у л о к а р д а н и й Оно сообщено после его смерти третьим лицом. способом решения уравнений третьей степени. Это единственный вклад его в математику, к о т о р ы й мы до сих пор знаем. Жизнь его проходила вообще в постоянных внутренних и внешних бурях. Он говорит, что переживал величайшие душевные пытки. Переживая эти внутренние страдания... Он находил величайшее наслаждение в том, чтобы мучить как себя, так и других. Он себя подвергал бичеванию, кусал себе губы, сильно щипал себя, крутил себе пальцы, чтобы освободиться от терзающего его душевного беспокойства, и начал плакать. Слезы облегчали его. Столь же противоречивой была его внешняя манера держать себя. Он то держал себя спокойно и прилично, то вел себя как сумасшедший, хотя дело шло о самых безразличных вещах, и никто ни малейше не задевал его. Он то одевался прилично и принаряжался, то ходил в лохмотьях,